Глава двадцать третья. Ариана. Повелитель темных эльфов Терриас Ашаран предстал перед всеми хранителями во всей своей красе. воинственный, гордый, надменный и, как всегда, хорошо одетый и выглядевший неприлично свежим и отдохнувшим. «Рады приветствовать вас, повелитель!» уважительно и почтительно произнес Армаз. Не все хранители склонили перед Тириасом свои головы, в том числе и Шеридан. А воин остался стоять с гордо вздернутым подбородком. Его глаз метал молнии и свепелял огненной ненавистью темного эльфа. Тириас одарил каждого своим вниманием, задержавшись взглядом на Ширидане и Алише. Они держались за руки и постоянно переглядывались. «Любопытно», — произнес эльф и приблизился ко мне. «Смотрю, ты довольно убедительно поговорила с хранителями, Ариана». Он улыбнулся, глядя на то, как волк подошел ко мне и встал между мной и Териасом, защищая меня от излишнего внимания эльфа. «Не думайте, что причиной стала наша договоренность», произнесла я едва слышно, но эльф отчетливо расслышал мои слова. И уже громче добавила. «Более важные обстоятельства вынудили меня убедить хранителей», «Важности вашего нахождения рядом с нами, Повелитель!» «Любопытно!» — повторил он и сузил свои яркие глаза. «Не думай, что, заняв статус истинной хранительницы, ты можешь распоряжаться моей судьбой, Ариана!» В его голосе прозвучала скрытая угроза. «Но я не боялась темного эльфа. Больше не боялась. Меня теперь страшили другие события, те, что уже настали, и те, что еще должны сбыться. Но начнем действовать по порядку. «Оставьте свою угрозу, повелитель», — сказала я резко и уже мягче добавила. «Предлагаю уравнять наши с вами положение. Я больше не стану обращаться к вам, повелитель, а перейду на «ты» или другой вариант. Станете тоже обращаться ко мне на «вы». Наглое! процедил ты и посмотрел прямо мне в глаза — словно пытался пробраться сквозь них в самую мою душу. Я ощутила давление в голове, словно он и правда пытался забраться ко мне в мозги. Ментальная магия? Такая тоже здесь есть. Стоило мне подумать, что не хочу, чтобы раз пробрался ко мне в голову, как моя сила тут же вытолкнула его да так, что эльф чуть покачнулся и от неожиданности сделал два шага назад. Любопытно, опять повторился Триас, переставая быть оригинальным. Быть может, вы уже прекратите перешептываться, и мы наконец займемся делами? Прозвучал звонкий, весьма недовольный голос светлого эльфа Сервиуса. Сервиус, одернул его Армаз, всему свое время помолчи. Триас вздернул одну бровь и убрав руки за спину, с интересом стал разглядывать светлого эльфа, что был очень несдержанный язык, как, впрочем, и на подлые поступки. А кто он такой, чтобы я молчал в его присутствии? Неожиданно для всех очень зло воскликнул эльф. Всем известно, что Триаса Шаран, истинный повелитель страданий, боли, унижений, подчинений и рабства. Чуть не забыл. еще любитель вида крови и смерти. Я ведь все упомянул, Теряс Ашаран. Его имя Сервиус произнес с искренней ненавистью, даже не произнес, а буквально выплюнул, не скрывая своего презрения к темному эльфу. «Сервиус!» — в один голос воскликнули хранители. «Ты умом тронулся, мальчик мой!» — испугался за светлого Армаз. «Что с тобой творится?» Откуда такая злоба и ненависть? Ты — хранитель. Ты не должен делить кого-то на плохого, а кого-то на хорошего. Сервиус дернулся в недовольствие. Что с вами творится? Стоило спасти Ариану и услышать ее речи, как вы сразу же стали подчиняться ей. Не нужен нам для спасения мира этот темный, и она не нужна. Сервиус, ты не прав, — вдруг произнесла Алиша. Она виновато посмотрела на шире и добавила. «Чтобы мир изменился, нужно измениться и нам самим. Или ты не готов к этому?» Сервиус не ответил. Он прожигал своим ненавистным взглядом Тариаса и меня. «Я никогда не питал особой любви к светлым эльфам», заговорил Тариас, не повышая тона и не используя уничтожительной речи. Он говорил ровно и спокойно, да только лицо его, ожесточенное, с резкими чертами, говорило о том, что он сердит, точнее, невероятно зол, и готов прямо здесь и сейчас наказать наглеца. Но я всегда относился с уважением к мудрости и силе твоей расы. И скажу вам, хранители и хранительницы, что я никогда не прощал и не прощаю тех, кто наносит мне оскорбление. Хранитель Сервиус, я волен стребовать вашей смерти, у истинной хранительницы Арианы, за нанесенные оскорбления и обвинения. Если сейчас же не принесете мне извинения, то... Никогда, грязный эльф! Ядовитой тварью прошипел Сервиус. Его лицо тут же исказилось в уродливой гримасе. Тряс помрачнел и потянулся к Эфесу своего меча. «Стоп, хватит!» — рявкнула я, и вдруг я вновь ощутила, как меняюсь. Определенные изменения происходят только тогда, когда я испытываю сильные и весьма негативные эмоции. Хранители были готовы атаковать взорвавшегося сервиуса и скрутить его, чтобы тот не натворил еще больших дел. Волк-Айгар порыкивал териаса, намереваясь не дать тому тоже совершить глупость. Шеридан медленно положил ладонь на рукоять меча и в мгновение ока готов был порубить повелителя, стоило тому сделать хоть один неверный шаг. «Трудно тебе будет с ними, хранительница», прозвучал в моей голове голос Айгара. «Их поведение напоминает поведение молодняка, которые бьются за высокий статус в стае. Как они будут спасать мир, если нет мира между ними» в их душах. Ты прав, Айгар, во всем прав. Я не могу дать ответ на твой вопрос. Я знаю, Теряс, Ашаран не самый приятный темный эльф, произнесла я, ощущая, как бурлит моя магия, и готова всей же миг усмирить бунтовщиков. Но он будет крайне полезен в наших делах. Какой сомнительный комплимент, хранительница, процедил Теряс, убирая руку с меча. Он обвел взглядом хранителей и добавил. «Я не потерплю пренебрежительного отношения к себе. Мне не важно, кто вы, хранители или из простого народа. Пока я готов забыть про этот инцидент и слова, которые вырвались из твоего рта, хранитель Сервиус. Но когда хранительница Ариана более не будет нуждаться в моей помощи, я заберу твою жизнь, светлой." Я никогда не прощаю. «Буду ждать, Тириас Шаран и с удовольствием буду рубить твою голову своим мечом!» — воскликнул светлый глупец. Последние его слова невероятно разозлили меня, ибо еще свежи были в памяти видений из моего сна протрубленную голову Тириаса. Резко выбросила в сторону светлого эльфа руку со словами «Хранитель сервис» «Отныне ты не сможешь произнести ни слова единого, пока я не дам волю твоим устам. Отныне молчание твоя стезя. Молчи, молчи, молчи!» С моих пальцев сорвалось алое свечение, которое окутало голову Сервиуса и впиталось в него, как вода, в губку. Тут же произошло что-то невероятное. Хранители ахнули, даже Айгар и Тариас были впечатлены моей магией. Губы Сервиуса исчезли. На его красивом лице больше не было рта. Брови, глаза, нос и острый подбородок — на этом все. Эльф схватился за свое лицо и со страхом посмотрел на меня. Он начал пытаться разодрать свою кожу в том самом месте, где только что находились его тонкие губы, но у эльфа ничего не выходило. Сервиус тут же стал призывать свою магию, чертить в воздухе глифы и руны, Но кроме потери силы, бессмысленных призывов заклинаний, он не мог совладать с моим заклятием. Он выглядел ужасно. Моя магия сотворила нечто отвратительное. «Заклятие тишины!» — прошептала испуганная хранительница. «Твоя сила пугает, но в то же время заслуживает уважения и искреннего восхищения хранительница», — произнес Айгар. «Сервиус, мальчик мой, прекрати изводить себя!» Тронул эльфа за плечо Армаз. «Ты не обратишь это заклятие. Только Риан сможет его снять. Усмири свою гордыню и ненависть!» «Ты меня поразила!» — улыбнулся Дыряс. «Великолепное проявление силы, когда ты в гневе. Но позволь взять с тебя слово...» что на меня ты не станешь распространять свою магию. «Еще одно слово, Тириас, и ты тоже замолчишь», — прошипела я, злая, как тысяча гарпий. «Сервиус», — окрикнула я эльфа, — «срок твоего молчания зависит от тебя одного. Если ты прекратишь вести себя как подросток и снова станешь достойным и верным хранителем, то я прямо сейчас сниму это заклинание». «Если нет, то срок твоего молчания может затянуться надолго. Выбирай!» Сервис опасно сверкнул глазами, особо не раздумывая, показал мне указательный палец. «Ты выбираешь первый вариант», — произнесла я, и он кивнул. «Хорошо». Я прикрыла глаза и подумала. «Надеюсь, я свои заклинания могу обратить?» «Снимаю свое заклинание». Отныне ты снова можешь говорить, хранитель Сервиус. Боли нет на твоих устах печати молчания. Ты снова говоришь, но сначала думаешь, прежде чем произносить любое свое слово. От эльфа тут же отделилось красное свечение, которое распалось вокруг его головы яркими искрами и, потухнув, исчезло. Сервиус дрожащими пальцами коснулся своих губ и облегченно выдохнул. «Я говорил, Ариана, будь осторожней со своими словами. Они могут сбываться с точностью сказанного твоего слова», — прошептал мне на ухо Тариас. Я повернула к нему лицо и, едва не касаясь его губ, ответила. «Вот и не делай глупостей, темный, если не желаешь испытать на себе силу моего гнева». Он хмыкнул и добавил. «Постараюсь. Кстати, в сегодняшней суете забыл сказать... что тебе невероятно идут новые ушки и этот облик. Ариана «Мне нужно знать абсолютно все об этих магах», сказала я строго, внимательно глядя каждому присутствующему в глаза. «Где они живут, где едят, на чем спят и обязательно, в каком месте творят свои черные дела? Не нужно забывать и про их родных и близких». Кому эти маги продают свое темное мастерство?» Хранители переглянулись и вздохнули. «Что?» — не поняла их переглядываний. «Они боятся признаваться», — сказал невозмутимый Терес. «Признаваться в чем?» — начала я снова сердиться. «Нам нужно дело делать, а не в переглядывании молчанку играть. Ну...» «Дело в том, что услугами этих черных мастеров пользуются...» Теряс небрежно, но при этом царственно пошевелил пальцами в воздухе в непонятном жесте и закончил свою мысль. «Пользуются все, кому нужна магия». Я нахмурилась. Не совсем поняла. Армас, о чем он обратилась к хранителю? «Он прав, Фариана. Убийцы-охотники выслеживают и ловят сильных зверей и тянут из них жизненные силы для создания мощных амулетов». которые придают мощи и могущество уже имеющимся магическим силам. Иногда такие амулеты приобретают или выменивают эо, если у них есть золото или нечто ценное. Одним словом, весь мир пользуется их услугами, Ариана. Я стояла потрясённая этими известиями. То есть вы обо всём этом беспределе знаете? Я не спрашивала, а констатировала как факт. «Не все в этом мире подвластно нашим силам, Мариана, произнесла Алиша. «Должен быть соблюден баланс сил, и добро и зло должны быть равноправны». Набрала в легкие побольше воздуха и на выдохе не своим голосом процедила. «Ваше счастье, что Айгар сейчас не здесь. Мне сложно принимать ваше объяснение, потому что это немыслимо. Если вы забыли, то баланс этого мира давно пошатнулся, Зло перевешивает на чаше мировых весов, и кое-кто позабыл о своих прямых обязанностях, и теперь из-за вас я должна разгребать это дерь... эти нехорошие последствия». Я взяла себя в руки, и лишь усилием воли утихомирив пробудившийся гнев сказала. «Значит так. Нам нужно найти сначала одного такого умельца. Он выведет нас на остальных и на того, кто все это дело курирует». «Плюс мы должны переловить всех этих охотников-убийц и вынести им соответствующее наказание». «Смерть!» — улыбнулся Тириас. Я посмотрела на него и улыбнулась в ответ. Хищное зло. «Смерть — слишком легкое наказание, повелитель темных эльфов Теряс Ашаран. Иногда некоторые личности заслуживают куда более жестокого суда». «Что ты с ними собираешься делать?» Поинтересовался Сервиус. Перевела взгляд на него и сказала. «Пока не знаю. Но, возможно, оставлю их без лица. Тебе ведь не понравилось не иметь возможности дышать и говорить». Сервиус нервно сглотнул, но храбро произнес. «Я могу выстроить портал прямо сейчас. Я знаю одного такого мастера. Он живет в Королевстве Светлых Эльфов». «Кто бы сомневался в твоих связях и знакомствах, усмехнулся Териас. Другие хранители изумленно взглянули на Сервиуса. «Ты меня удивляешь!» — в один голос сказали Орла и Морис. Я обвела взглядом нашу маленькую несовершенную команду и сказала. «Сервиус, Ширидан и Териас идут со мной. Ну и, конечно же, Айгар. Сервиус, начинай строить портал. Шеридан, я рассчитываю на твой опыт владения мечом при случае». Посмотрела на Териаса. «Надеюсь, вести убедительные переговоры — это по твоей части, повелитель». «Не сомневайся, Ариана», — ответил Теряс. «Почему только они идут?» — нахмурился Эрлай. «Мы тоже хотим принимать участие». «Согласен, я протестую», — возмутился Морис. «Именно поэтому», — ответила строго, — «мятежи и бунты мне не нужны». «Он прав, Ариана», — вступился вдруг за них Армас. «Вас слишком мало, а ты... мы не можем потерять тебя, ты ведь совсем не обучена». Армаз тут же замолчал, наткнувшись на мой многозначительный взгляд. «Прекрасно. Теряс теперь знает, что я, как маг, абсолютный чайник». «Не обучена?» — как словом, так и делом переспросил Теряс. «Я думаю, хранительница знает свое дело». «Знаю», — перебила его. «Итак, хватит болтать. Меньше слов — больше дела. Берите все необходимое с собой и пойдемте». «Айгар», — позвала волка, — «мы скоро вдвигаемся, будь готов». «Я давно готов, хранительница. Мои лапы зудят, как хочется скорее отправиться на поиски, а клыки ноют, потому что стремятся скорее вонзиться плоть тех двуногих, что посмели похитить мою семью». «Ты будешь в своем праве отомстить, Айгар».